Хотя сейчас и эта версия поддается критике. Журналист газеты «Совершенно секретно» Мозговой отвергает ее, ссылаясь прежде всего именно на повреждение К-129, ведь угол крена «Сортфиш» не позволял ей нанести такие повреждения советскому подводному кораблю. Мозговой отстаивает версию, что К-129 погибла в результате столкновения с надводным транспортом. И этому тоже есть доказательства, хотя в них опять фигурирует та же меч-рыба. Весной 1968 года в иностранной прессе начали появляться сообщения о том, что через несколько дней после исчезновения ПЛК-129 в японский порт Йокосука зашла со смятым заграждением боевой рубки и стала на аварийный ремонт сорт «Фиш». Вся операция была засекречена. Лодка простояла на ремонте лишь одну ночь, за которую ей был сделан косметический ремонт. Наложены заплаты, подкрашен корпус. Утром она покинула стоянку, а с экипажа была взята подписка о неразглашении тайны. После этого случая «Сортфиш» полтора года не выходила в плавание. Американцы старались объяснить факт повреждения своей подлодки ее столкновением с айсбергом, что явно не соответствовало действительности, так как в марте в центральной части океана айсберги не встречаются. Да и вообще они не заплывают в этот район даже в конце зимы, а не то что весной. Если в защиту версии столкновения двух подлодок говорит тот факт, что американцы, на удивление, точно и оперативно определили место гибели К-129. На тот момент исключалась возможность засечь его с помощью американского спутника, между тем они указали район с точностью до 1-3 миль, что, по мнению военных экспертов, могла установить лишь подводная лодка, находящаяся в той же зоне. В период между 1968 и 1973 годами американцы обследовали место гибели К-129, ее положение и состояние корпуса глубоководным батискафом 3С-2, по другим данным Митцарр что позволило ЦРУ сделать вывод о возможности подъема советской субмарины. ЦРУ была разработана секретная операция под кодовым названием «Дженнифер». Все это осуществлялось в надежде добыть шифродокументы, боевые пакеты и аппаратуру радиосвязи, и с помощью этой информации прочитать весь радиообмен советского флота, что позволило бы вскрыть систему развертывания и управления ВМФ СССР. А самое главное, это давало возможность найти ключевые основы разработки шифров. В связи с неподдельным интересом к советскому ракетному и ядерному оружию в годы Холодной войны, такая информация представляла особую ценность – Об операции были осведомлены только три высокопоставленных лица в США – президент Ричард Никсон, директор ЦРУ Уильям Колби и миллиардер Говард Хьюз, финансировавший эти работы. Их подготовка заняла почти 7 лет, а затраты составили около 350 миллионов долларов. Для подъема корпуса К-129 было спроектировано два специальных судна. Гломер Эксплорер и док-камера НСС-1, которая имела раздвигающееся днище, снабженные гигантскими клещами-захватами, напоминающими форму корпуса советской подлодки. Оба судна изготовлялись по частям на разных судоверфях западного и восточного побережья США, словно повторяя тактику создания наутилуса капитана Немо. Важен и тот факт, что даже при окончательной сборке инженеры не имели представления о предназначении этих судов. Все работы велись в полной секретности. Но как ни пыталось ЦРУ засекретить эту операцию, активность американских кораблей в определенном месте Тихого океана не осталась незамеченной. Начальник ВМФ СССР вице-адмирал Хурс получил шифрограмму о том, что американское судно «Гломар Эксплорер» завершает этап подготовительных работ по подъему К-129. Однако он ответил следующее, обращаю ваше внимание на более качественное выполнение плановых задач. Это в принципе означало не лезьте со своими глупостями, а занимайтесь своим делом. Как впоследствии стало известно, в Вашингтоне под дверь советского посольства было подброшено письмо следующего содержания. В ближайшее время спецслужбы США предпримут действия по скрытому подъему советской ПЛ, затонувшей в Тихом океане. Доброжелатель. Операция по подъему К-129 была технически очень сложной, так как лодка покоилась на глубине более 5000 метров. Вся работа продолжалась 40 суток. При подъеме советская субмарина разломилась на два куска, поэтому поднять удалось только один, состоявший из первого, второго и части третьего отсеков. Американцы ликовали. Из носовой части корабля были извлечены тела шести погибших подводников и похоронены в море согласно принятому на советском флоте ритуалу. Саркофаг с телами был накрыт флагом ВМФ СССР и опущен в море под звуки государственного гимна Советского Союза. Одав последние почести советским морякам, американцы приступили к поиску так интересовавших их шифров, но не достигли желанной цели. Причиной всему был русский менталитет. Период ремонта... К-129 в 1966-67 годах в городе Дальзаводе главный строитель по просьбе командира подлодки капитана первого ранга Кабзаря перенес, шифрубку рубку в ракетный отсек. Он не мог отказать этому высокому плотно сложенному человеку, мучившемуся в тесной и крохотной каюте второго отсека, и поэтому отступил от проекта. Но тайна подъема затонувшей подлодки не была соблюдена. Вокруг операции «Дженнифер» разразился международный скандал. Работы пришлось свернуть, и ЦРУ так и не добралось до кормовой части К-129». Вскоре с политической арены сошли и основные действующие лица, организовавшие эту операцию. Ричард Никсон был смещен со своего поста в связи с Сотергейтским скандалом. Говард Хьюз сошел с ума. Уильям Колби оставил разведку по неизвестным причинам. Конгресс запретил ЦРУ впредь заниматься такими сомнительными операциями. Единственное, что сделала Родина для погибших подводников после подъема лодки, МИД СССР направил Госдепартаменту США НОТУ, в которой обвинил американцев в нарушении международного морского права, подъем с океанского дна чужого корабля и восквернении братской могилы моряков. Однако ни то, ни другое не имело под собой никакой правовой базы. Только в октябре 1992 года пленка, на которой было заснято захоронение шести тел советских подводников, была передана Борису Ельцину, но никакой информации, проливающей свет на причины трагедии, не дала. Позднее был снят американо-российский фильм «Трагедия ПЛК-129», который раскрывает только 25% фактического материала и ошибками и привычным для американцев приукрашиванием действительности. В картине много полуправды, которая намного хуже откровенной лжи. По представлению министра обороны Сергеева указом президента Российской Федерации 20 октября 1998 года Все члены экипажа подводной лодки К-129 были награждены орденами мужества посмертно, но награды были вручены только лишь восьми семьям погибших моряков. В городе Черемхове установили памятник героям-подводникам ПЛ-К-129, которые родились и выросли в Иркутской области. До сих пор неизвестны обстоятельства, которые привели к трагедии на борту подводного ракетоносца. Его гибель причисляют к одной из самых больших загадок периода Холодной войны, развернувшейся между двумя сверхдержавами – СССР и США.